Глава 15 Лиза выскочила из укрытия и схватила чемоданчик, прижалась к стене возле выхода, осторожно выглянула. Уже рассеяло, и поляна перед пещерой была видна как на ладони. Ее надо пересечь, добежать до спасительного леса, и там уже ее не найдут. Лишь только она хотела сделать первый шаг наружу, как заметила, что из зарослей вышел Гоша. Озираясь единственным глазом, с пистолетом в руке он направлялся прямо к пещере. «Нет!» — Лиза чуть не вскрикнула от досады. «Какого черта он вернулся?» «Наверное, Ян послал его назад охранять дронные вещи, а сам убежал ее искать». «Проявил, черт его подери, благоразумие!» Лиза присела на корточки, сжимая ручку увесистого ящичка. «Сейчас враг зайдет внутрь, и она его ударит этим пультом. Главное — попасть по голове». Мозг отчитывал секунды и шаги садиста, вот он уже совсем близко, На пещеру не смотрит, вертит башкой в поисках Лизы. «Давай», – прошептала девушка, – «иди, иди внутрь, ну». Но Гоша не пошел в пещеру, остановился на поляне и встал, будто часовой. «Твою мать!» – Лиза опустила чемоданчик. «Что же ты встал?» «Может, пошуметь и заманить его?» «Но нет, слишком опасно. Тогда он точно будет знать, что внутри противник, и так просто его не оглушить». На ее стороне была только внезапность. Что же делать? Вход. Здесь есть еще один вход. Эта мысль придала уверенности. Лиза метнулась к завалу из камней, где должен был быть лаз, грохнулась на четвереньки и принялась отодвигать камни. Ворочила глыбы по одной, стараясь сильно не шуметь. Заслон тут не должен быть очень уж основательным. Ведь если Лиза правильно все разгадала, его оставили всего лишь от сквозняка, который выгонял из пещеры тепло и мог задуть костер. И правда, вот уже видна щели и где-то там даже брежет свет. Она расширила проход, но еще недостаточно, тело не пролезает. Вцепилась пальцами, будто когтями орла, в угловатую глыбу, слишком большую, чтобы оторвать ее от земли. Потянула ее на себя, бесполезно, слишком тяжелая. Лиза уперлась ногами в стену и обхватила камень обеими руками, оттолкнулась, помогая мышцами спины. Камень заскрежетал и сдвинулся с места. Секундный отдых, пару глубоких вдохов и снова потянула. Камень послушно пополз, но при этом издавал страшный скрежет. Вот уже отверстие свободно, хотя в него пролезет разве что кошка. «Я пролезу, я худенькая», — подбадривала себя Лиза. А за последние дни, наверное, стала еще худее. Она нырнула в лас, но мокрая одежда прилипла к шершавой поверхности камней и тормозила ее. Она не сразу поняла, как это может быть опасно, но едва сообразив, сразу замерла, не рискуя лезть дальше. Черт, так и застрять недолго. В голову пришла мысль, как помочь себе. Она оздала назад и, подскочив к догоревшему костру, подхватила пару консервных банок из-под тушенки. Они стояли слишком близко к очагу, были почти пустые но на дне виднелся растопившийся жир. Его террористы есть не стали. Лиза подумала, что съела бы сейчас что угодно. Даже эти остатки потом зажмурилась от досады и вернулась к раскопанному ходу. Она плеснула жир на камне лаза, закинула в отверстие чемоданчик и нырнула следом. Протискивалась змея, и камни, ставшие скользкими от жира, больше ее не удерживали. Но все же в один момент Лизе показалось, что она застряла. Но, ухватившись руками за какой-то выступ, она с усилием потянулась и проскочила узкое каменное горлышко. Дальше лаз расширялся, и вот уже она передвигается на четвереньках, кидая впереди себя чемоданчик. «Почти получилось!» «Она здесь!» – раздался вдруг сзади крик Гоши. «Бах-бах!» Пули прожужжали совсем рядом, что-то обожгло бедро. «Неужели попал?» «Нет, нога двигается. Лишь кожа горит огнем в том месте, куда что-то прилетело. Наверное, просто осколок?» «Вот уже можно почти выпрямиться», — Лиза рванула вперед. «Бах, бах, бах!» — грохотали выстрелы, отдавая эхом, почти ее оглушив. Лиза почувствовала, как шевельнулась прятка на голове. Пуля прошла совсем рядом, зацепив волосы. Пространство расширилось, и она смогла юркнуть в сторону, ушла с линии огня и залегла за камнем. «Командир! Прием!» — голос Гоши вопил в рацию. «Она в пещере! Давай назад, скорее!» «Твою мать!» — Проскрипел в ответ рации. «Пришей ее!» «Не могу! Тут есть еще один ход!» «Сучка нырнула в него!» «Давай за ней!» — приказал главарь. «Я не пролезу!» «Так пошевели задницей и расширь лаз!» — негодовал Ян. «Руки и жопы, что ли!» «Не могу! Она где-то впереди забилась за камень!» Я держу ее на мушке, высунется, сниму. Если буду разгребать камни, она точно уйдет. Давай ко мне, поможешь. Иду, не вздумай ее упустить. Не волнуйся, пусть только высунется. Ситуация патовая. Лиза лихорадочно соображала, что делать дальше. Сейчас вернется Ян, поможет расширить проход. Ей точно конец. Остается одно, выскочить из укрытия и бежать. Но шанс словить пулю очень-очень велик. Это почти самоубийство. Первые выстрелы Гоша производил явно в ППХ, Пытался протиснуться за ней и палил куда попало. Сейчас он залег и спокойно держит на мушке тот участок подземелья, по которому она намеревалась ускользнуть. Вжидает гад. Стоит ей только выскочить, как он откроет стрельбу. У него ПМ, Лиза мысленно прикинула количество произведенных выстрелов. — Ага, значит, в магазине еще три патрона осталось. — Щелк! Этот характерный звук металлических деталей Лиза ни с чем не спутает. Слышала его сотни раз в тире. Она поняла, что Гоша вставил новый магазин. — Хреново! — Значит, патронов у него уже опять восемь. А если один в патронике был, то получается все девять. Но выхода нет. Нужно собраться силами и сделать решающий рывок. Вот только с чемоданом она не сможет так резво стартануть. Лиза схватила ящик и со злостью долбанула его об камни. Тот глухо бухнул, но остался цел. Она шваркнула им еще сильнее, но ничего не вышло. Попыталась открыть крышку, чуть не сломала ногти, но там оказался кодовый замок. — Ну где ты там? — снова проговорил в рацию Гоша. Она стащила пульт и, похоже, хочет его раскурочить. — Уже близко, — ответила рация. — За пульт не беспокойся, его не так-то легко разбить. Ты, главное, ее саму не упусти. Я скоро. Что? Вот блин, пульт не так легко разбить. Лиза снова ударила его об камень, но оказалось, что на его шершавой поверхности даже не осталось царапин. Что же делать? Тем временем рация Гоша зашипела, защелкала и снова проговорила голосом Яна. Я в обход зайду с другой стороны пещеры. Если уж там есть другой лаз, зайду через него. Смотри в оба и не пристрели меня. «Понял. Смотреть в оба». Лиза похолодела. Ее сейчас возьмут в клещи зажмут с двух сторон. Действовать надо немедленно. Она схватила пульт и, что есть силы, швырнула его вперед, как можно дальше. Ящик покатился, щелкая по камням. Бах! Бах! Вслед за ним полетели пули, высекая из камня искры. Но, сообразив, что стреляет по оборудованию, Гоша тут же прекратил пальбу. Слышно было, как он материт себя за такую оплошность, а Лиза надеялась, что хотя бы одна пуля зацепила чемоданчик. Теперь следующий шаг. Надо как-то проскочить вслед за ящиком. Лиза зачерпнула горсть мелких камней, пулей выскочила из-за укрытия и на ходу швырнула камни назад, а сама рванула дальше. Облачко из гравия хлестнуло Гошу по лицу. Один из них, похоже, даже попал ему в глаз. Не ожидая такого подвоха, тот инстинктивно отпрянул, судорожно схватившись за лицо. Слишком велик был страх потерять последнее око. Но, сообразив, что глаз цел, он снова припал к отверстию и принялся палить в проход. Бах, бах, бах! Но Лиза уже проскочила опасный участок и завернула за изгиб подземелья. Скакала, словно козочка, но ненавистный чемоданчик больно бил по ноге. Слишком больно, будто отрастил какие-то клешни или шипы и хотел ее задержать. Лиза глянула вниз и ужас охватил ее. Все левое бедро в крови, значит, все-таки в нее попали. Твою мать! В горячке она даже не заметила. Черт! Ревкнула она и силой швырнула чемоданчик на землю, понимая, что ранена и с таким грузом она далеко не уйдет. Скоро здесь будет Ян, и тогда ей конец. Что дальше? Озарение пришло мгновенно, будто она всю жизнь скрывалась от погонь, билась с диверсантами и пыталась украсть пульты от дронов-камикадзе. Если она не может тащить пульт, надо его спрятать. Лиза выбрала одну из многочисленных расщелин и плотно пристроила туда чемоданчик. Прихлопнула сверху ногой и спешно присыпала его камнями. Теперь его совсем не видно, а расщельно выглядит вполне естественно, несмотря на то, что сверху лежат камни. Но подобные булыжники валяются повсюду. Маскировка с хрона вышла на отлично. Теперь надо спасаться. При храмовой Лиза преодолела остаток тоннеля и очутилась снаружи. Выход оказался небольшим. Пришлось пролазить на четвереньках. Утреннее солнце и горный воздух обдали холодком, подбадривая. Но расслабляться рано. Она пустилась бежать, подволакивая левую ногу. Еле заметная тропа вводила ее в противоположную сторону от города. Но теперь все равно, куда бежать. Пульт она спрятала, главное самой затеряться. Приходилось перескакивать через камни. С этой стороны пещеры местность казалась мертвой. Ни деревьев, ни травы, одни серые глыбы. Спрятаться негде. До спасительного леса шагов сто, но нога давала себе знать все настойчивее и настойчивее. Кровь не останавливалась, но Лиза боялась обернуться, чтобы не терять драгоценные секунды. Ведь где-то за спиной неутомимый враг. Нехорошие предчувствия оправдались. Сзади резанула автоматная очередь. Пули выбили осколки из камней в паре метров от нее. Гоша уже настигал. Адреналин прибавил силы и на некоторое время отключил боль. Девушка ускорилась на бегу, все-таки сумев оглянуться. Мимолетного взгляда хватило, чтобы понять, что до леса не успеть. Ян бежал прямо на нее с автоматом перевес неумолимо сокращая расстояние. Еще минуты, и он расстреляет ее, как мишень в тире. «Скорее, скорее!» стучала в висках, а мозг лихорадочно искал новые пути отхода. Прежде всего надо уйти с линии прямого огня. Лиза резко свернула вправо и вовремя. Там, где она только что была, снова защелкали по глыбам пули. Пригибаясь, она мчалась теперь не к лесу, а к нагромождению угловатых скал. Спешила укрыться за ними, Спустилась в низинку и на некоторое время очутилась вне в зоны видимости, но это временно. Сейчас враг будет здесь, и позиция его окажется сверху. Только бы успеть добежать вон до той скалы, а что потом? Черт, дальше ничего не видно. Силы покидали ее вместе со струйкой крови, вытекающей из раненной ноги. Надо спрятаться. Гонку она не выдержит. Преимущество тут явно на стороне преследователя. Лиза спешно огляделась, впереди журчала ручей. Она кинулась вдоль русла, но уперлась в котлован, наполненный мутной водой, и остановилась на краю обрыва. Перед ней было что-то вроде маленького горного озерца, хотя, скорее всего, водоем образовался временно, а от проливного дождя ночью. Дальше отвесная скала, и дороги нет, только вода. Лиза обернулась, возвращаться, сделать крюк, нет времени. Девушка забилась в расщелину между углыбами и затаилась. Наконец, можно перевести дух и немного собраться силами. Вот уже слышен топот тяжелых ботинок. Где-то сверху пробежал Ян. Он тоже уперся в озеро. Судя по звукам, остановился и оглядывался. Тишина. Лиза еле сдерживала рваное дыхание, старалась не сопеть, но получалось плохо. Может, он пройдет мимо? Теплилась призрачная надежда, но нет, сверху раздался ненавистный голос. «Я знаю, что ты где-то здесь!» Лиза молчала, даже рот зажала рукой на всякий случай. Охвативший ее ужас вдруг сковал тело, но, взяв себя в руки, она нащупала острый камень. Подняв, прижала его к груди, как ребеночка, но понимала, что шансов мало. Автомат против обыкновенного камня. Неужели это конец?» И я вдруг охватила злость и обида, столько времени бороться и выживать, чтобы ее в конце концов вот так пристрелили, как зверя, загнанного в ловушку. Нет, должен быть какой-то выход. Лиза поглядывала в сторону котлована. Туда звенящим водопадом устремлялся с высоты ручей. Остается дно – прыгать вниз. Но озерцо ей не переплыть, ее тело на воде станет отличной мишенью. Но лучше утонуть, чем сидеть и трястись в ожидании смерти. «Выходи! Отдай пульт!» — крикнул Ян. Голос его был спокойно, он даже закурил, как бы, между прочим, оглядываясь по сторонам. Не торопился обшаривать расщелины, понимал, что здесь жертва как в ловушке. «Скажи, куда ты его спрятала, и тебя отпущу. Даю слово». Такому слову верить нельзя, но даже если бы это было правдой, она ни за что бы на свете не рассказала, где спрятал чемоданчик сейчас он сделает все чтобы заполучить его обратно главное умереть быстро не попасться им в лапы в том что ее будут пытать если поймают она нисколько не сомневалась молчишь я умелым щелчком отшвырнул окурок описав дугу, он упал сверху в полушаге от лизы девушка вздрогнула еще сильнее стиснула в руке камень враг был совсем близко ну как знаешь Голос Яна стал угрожающим. «Хочешь поиграть? Что ж, я все равно тебя найду, и тогда дам Гоше. Этот парень знает, как разговорить любого человека. Надеюсь, ты проживешь еще несколько минут после того, как он закончит с тобой. Все-таки я хочу, чтобы ты увидела запуск, сука. Выходи!» Последнее слово сорвалось на истеричный крик. Террорист теперь не был так спокойный, уже не считал Лизу легкой добычей. После всего, что она проделала, он стал опасаться ее и считал чуть ли не равным по силе врагом, равным, но безоружным. И Это многое решало. Снова послышались шаги и шуршание мелких камней. Судя по звуку, они уходили куда-то в сторону. Лиза было с облегчением выдохнула, но тут взгляд ее зацепился за что-то на стене расщелины. «Твою мать!» По поверхности глыб за ней тянулся кровавый след. А она-то думала, что спряталась. Этот след невозможно не заметить. Вопрос только в том, когда именно Ян пройдет совсем рядом и обнаружит его. Медлить нельзя. Больше медлить нельзя, сейчас или никогда. Лиза выбралась из расщелины и в три прыжка очутилась на краю котлована. Боковым зрением увидела, как Ян обернулся на звук ее шагов, и с изумленным видом скинул автомат. Тра-та-та-та-та! Длинная очередь разрезала тишину, но Лиза уже летела вниз с высоты трехэтажного дома. Бух! Упала в воду, и камнем пошло на дно. Ян подбежал к краю обрыва и теперь стрелял вниз. Мутная вода не давала разглядеть девушку, она изо всех сил, шевеля руками, сразу постаралась уйти в сторону, не всплывая на поверх. Рядом проносились пули, словно маленькие торпеды, оставляя за собой реактивный шлейф. Лиза лихорадочно барахталась и чуть не хлебнула грязной воды, но сумела выровнять тело после падения и, широко загребая руками, плыла под водой куда-то вбок. Выстрелы прекратились, я напомнился, что убивать жертву нельзя, она непременно нужна ему живой. Он напряженно всматривался в чуть покачивающееся гладь озера, Но автомат в его руках жаждал мести. Ствол смотрел на котлован, выискивая беглянку. Но она не всплывала. — Что за хрень? — плюнула Досадыен. Ты где, мать твою? Он больше разговаривал сам с собой, прекрасно понимая, что девушка его не слышит, но не мог сдержаться. Даже его железные и подготовленные нервы начали сдавать. И все из-за какой-то сопливой девки, которую он даже не рассматривал как потенциального врага. Думал прикрыться ей подружкой, а потом укокошить по-тихому. Гораздо больше неприятностей поначалу ему доставил тот мент, что прибился к лагерю ночью, но его как раз удалось пришить без всяких проблем. Хотя воробей он был явно стреленный, а тут какая-то обычная городская телка к чертям разрушила все их планы. Захотелось выпустить остатки рожка по воде, но он вовремя себя остановил, замотал головой и снова стал сам с собой разговаривать. «Нет, сучка, так просто я тебе не дам сдохнуть. Ты мне живой нужна. Где ты, блядь?» Последнее слово он уже орал. Сзади раздались шаги. Ян резко развернулся и чуть не выстрелил. «Эй!» — закричал Гоша. «Не стреляй, это же я!» Он покорно поднял руки, в одной из которых был зажат пистолет. «Никогда не подкрадывайся ко мне со спины!» — рявкнул Ян, не отводя ствол от напарника. «Ты понял?» Его злость вдруг нашла выход на Гоша. «Да я не подкрадывался, командир!» Оправдываясь, пожимал тот плечами, но, видя, что главарь на взводе, все еще не решался опустить руки. «Я услышал стрельбу и прибежал. Где девка, где пульт? Убери ствол, командир, это же я!» Ян зло фыркнул и опустил автомат. Повернулся к озеру и снова стал вглядываться вниз, кивнув на воду. Сочка сиганула туда. Может, она труп? Предположил Гоша, вытягивая шею и пытаясь хоть что-то разглядеть в толще воды. Тогда бы всплыла, ну или бы болталась ближе к поверхности, видно было бы. А она точно вниз прыгнула? Неуверенно спросил Гоша. По-твоему, я похож на идиота? Ян снова скинул автомат на Гошу. «Нет, — Нет-нет, я просто уточнил. Она там, внизу, и надо идти за ней. Высоко — Высоко! Гоша опасливо пожал плечами. — Я как-то не очень люблю высоту. — Ничего, нас и не такому обучали. Ян вдруг ткнул стволом автомата в Гошу. — Прыгай! — Чего? Тот ошарашенно таращился на него единственным глазом. — Что непонятного? Прыгай вниз, твою мать! Там что-то есть, или подводный ход, или подземная пещера. Надо проверить». Лицо археолога потемнело. «Ты с ума сошел?» — попятился Гоша, сжимая в руки пистолет. «Там же вода мутная, ни хрена не видно. Наплевать на девку». «Ничего», — зло процедил Ян, — «искупаешься. Она нам нужна, чтобы узнать, где пульт. И пистолетик брось. Брось, говорю. Бах!» Ян перевел автомат на одиночный режим огня и выпустил пулю рядом с ногой Гоши. Та выщелкнула крошку из камня, а Гоша вздрогнул. «Хорошо, хорошо», — бормотал он, укладывая пистолет на землю. «Я проверю. Убери ствол, ладно?» «Вперед!» — скрежетнул зубами Яна и кивнул автоматом на котлован. «Зря ты так, со своими!» — скривился вдруг Гоша, подходя к краю обрыва. «Со своими?» — усмехнулся Ян. «Свой он!» «У нас задание, ты забыл?» «Мы работаем за бабки», — возразил Гоша. «Только не говори, что ты патриот, не поверю». «Бабки тоже хороший повод для патриотизма», — хмыкнул главарь. «Куда хоть она прыгнула?» Гоша торыщился вниз, вглядываясь в мутную воду. «Пшел!» Археолог быстро подошел сзади и ткнул стволом автомата в спину. Напарник вскрикнул и полетел вниз, ухнул под воду, а Ян зло процедил вслед. И без девки не возвращайся, патриот.